Скука одолевала меня. Я болел душой о яркой, полной и красивой жизни. От скуки я заговаривал с городовыми, посещал грязные чайные. Я вел длинные разговоры о семейных делах продавщиц кваса в кинематографах. Говорил о боге среди извозчиков в воровском притоне. Пережил ночные романы в подвальных логовищах. От Жени я получил три письма с обещаниями приехать к началу учебного года на курсы. Первая вызвала у меня припадок страсти и нежности – Содержании второго забыл, а в третьем нашёл четыре орфографические ошибки. Всё более начинало казаться мне, что я живу в дремлом преддверии настоящей жизненной музыки, бросающей в дрожь и огненный холод, что меня ждут нетерпеливо страны алмазной красоты, буйного лекования и щедрот. Я стал чрезвычайно подвижным, нервным и беззастенчивым. Время от времени, сосредотачиваясь на своём положении, Я пугался, покупал заграничные путеводители и расписание поездов, собираясь в дорогу, подозревал в каждом человеке шпиона, а затем под влиянием случайной встречи или просто хорошего настроения плевал на всё и успокаивался. Гораздо более озабочивало меня незавидное моё положение. Положение человека, хапнувшего тысячонки, гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но не обладая никакими специальными знаниями, Естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий капитальный талант. Из давна меня привлекала литература, к тому же сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть. Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мучкой лунного света. героини с тонкой талией классические герои охота на слонов павильон и арабских сказок шекспировская корзина с бельем провалившиеся рты тургеневских стариков кое-что из ганкуров квадратная челюсть золя понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений преимущественно любви вывел заглавие голубой меч и остановился тысячи фраз осаждали голову и не от того что и не потому «А того и потому...» — слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная, литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя гюго, интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мапассана, взъерошенная Достоевского, величественная Тургенева, певучая Флабера, задыхающаяся Успенского, мудрая и скупая Киплинга. Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж во всяком случае не подражать никому. Переменив несколько раз сюжеты, я сильно устал и бросил. На следующий день мне понравилась заглавие Рубин в пустыне. Я сел к столу и стал придумывать фабулу Но побившись, не мог ничего придумать, кроме умирающей от чехотки женщины. Она потеряла рубин, и герой отправляется разыскивать его. Всё это возмутило меня, утомлённый, апатичный, я вышел из накуренного помещения и отправился гулять, размышляя о способах наискорейшего написания романа страниц в 500. Но в этот же день произошло событие, заставившее меня забыть о литературной славе. В этот роковой день Я, как ручей, вышел из берегов рассудка, был несколько минут нежным тигром, тяжело страдал и любил. Да, я первый раз в жизни любил по-настоящему умом и телом. Всё это сложно, необыкновенно и требует тщательного рассказа. Мне многие не поверят, но я знаю, что быть у человечества хоть немного нахальство, на каждом шагу происходили бы занятнейшие истории, так как каждый хочет быть героем таких историй, героем и рассказчиком. Всё началось с того, что мне понравился в окне табачного магазина Мунштук. Недолго думая, я зашёл, купил эту вещщицу и хотел выйти, но продавец задержал меня, рекомендуя новый табак. Надо заметить, что дверь этого маленького узкого магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домовой лестницы. Так что покупатель, не отходя от прилавка, мог видеть всех проходящих в дом или на улицу. Пока я отнекивался, хлопнула наружная дверь. И сквозь стекло я поймал беглым взглядом два мелькнувших лица мужчины и женщины. Они вошли с улицы. Фигура и лицо женщины врезались как печать в мою память. Бросив табак на пол, потому что получил нечто вроде электрического сотрясения, я выскочил на площадку лестницы, остановился и стал смотреть.